Часть 3, глава 18. Екатерининск, май 1793 года, Муловский. Вот и прошел первый год существования Дальроссии. Можно сказать, мы сумели, если не создать корпорацию и добиться ее успешной работы, то значительно приблизиться к этому. Похоже, во мне сейчас берут вверх чувства и мысли Женьки Синицына. Да и не мудрено, ведь я единое целое из двух личностей. Ну, а так как все последнее время мне пришлось заниматься в основном вещами, мало знакомыми капитану первого ранга Муловскому, то нет ничего удивительного в том, что одна из моих личностей стала немного лидировать. Но это ненадолго. Скоро опять выходим в море, и будет полное равноправие и гармония. Прошлый год чуть не закончился для меня трагически. Я немного задержался на Ситке, потом на Кадьяке, и по открытой воде добраться до Екатерининска не успел. У берегов уже образовался лед, и мой колмогор не сумел к нему даже приблизиться. Но я не мог терять столько времени, оставаясь в стороне от мастеров. На эту зиму у меня были обширные планы. И тогда, взяв шлюпку и 15 матросов-добровольцев, я высадился на припай. И мы все вместе, толкая лодку, начали движение к берегу. Колмогор, посмотрев, что все идет успешно, и в соответствии с полученными указаниями, ушел зимовать в Ранцок, незамерзающий порт на острове Екатерины. А мы только на третий день смогли выбраться на коренной берег. Причем до Екатерининска добирались еще неделю. И эти десять дней я не забуду никогда. Честно говоря, выжил я только благодаря матросам. Несколько раз проваливался под лед, но меня успевали вытащить, замерзал, но меня отогревали своими телами. И все под неутихающий ветер, снег и метель. Порой в этой круговерте, когда даже трудно разобрать, где верх и где низ, мы теряли ориентацию – и было совершенно непонятно, куда идти. Но отправившийся с нами помощник штурмана, Пришлецов Федот Макарыч, каждый раз находил правильное направление. Я буквально после того, как выбрались на берег, очень сильно заболел, передвигался с большим трудом, да и то с посторонней помощью. Но так или иначе, мы сумели дойти до Екатерининска, и зима прошла с большой пользой. «А эти полтора десятка матросов, которым я обязан жизнью, стали моими доверенными лицами по особым поручениям. Конечно, я их контролирую и проверяю, как же без этого. Тут такое дело начинается, что жизнь какого-то Муловского ничего не значит. И они мое доверие оправдывают. Честно говоря, тут сейчас подбирается очень даже перспективная компания, которая способна на многое. Главное – направить их интерес и деятельность в нужную сторону и вовремя остановить некоторых. Идея об использовании пушнины как источника финансирования оказалась правильной. Правда, успех связан в большей части с двумя личностями. Шелихов привлек Баранова, и они на пару сумели организовать промысловые артели, которые и обеспечили добычу мехов. К делу примкнули и другие купцы – Пусть это оказалось не так выгодно, как действовать на свой страх и риск, но доход приносило. Причем риска стало меньше. Да и шкурки можно было сдавать прямо на месте добычи. Так что деньги стали оборачиваться гораздо быстрее. А это тоже плюс, и не маленький. Все люди и каяки перевозились на наших кораблях. Причем мастерство капитанов и команды позволило избежать кораблекрушений. Недовольство Шелихова было во многом связано с повышенной оплатой, которую пришлось платить алиутам, но здесь я настоял на ее увеличении. Это сразу сказалось на уровне добычи, она существенно выросла, уменьшилось количество смертей алиутов и значительно сократились потери готовой пушнины при транспортировании. В общем, в количественном выражении добыча выросла и прибыль превысила полтора миллиона рублей. Ну и нельзя забывать о деятельности Остапа Ибрагимовича. Дело в том, что реализация такого количества мехов представляла определенную трудность и занимала длительное время. Центр оптовой торговли мехами находился в Иркутске, а сбывали их в основном в Китае. Всего было открыто два места, где существовала международная торговля с Китаем. Русские это могли сделать в Кяхте на маньчжурской границе, а англичане – в кантоне. Причем к самому процессу торговли было допущено ограниченное число купцов с обеих сторон. Сам процесс занимал длительное время и проходил строго в определенное время. Так что постороннему человеку заниматься этим делом было просто невозможно. Поэтому нашему сбытовику-снабженцу – Пришлось мобилизовать все свое умение, чтобы показать вполне приличный результат. Для начала он отправился в Кантон, точнее не в Кантон, а в Макао, где была португальская колония и куда допускались белые. Где и продал. Часть мехов английским и американским купцам за деньги – фунты, доллары и серебро. А часть обменял через них же на продукты – шелк и чай. Правда, выплатив за это достаточно высокий процент комиссионных. Доставив деньги Продовольске в Екатерининск, и, получив от меня разрешение, он рванул с запаса мехов на восточное побережье Америки. Там продал часть мехов опять же за деньги. Часть обменял на продовольствие, оружие, порох, свинец и мануфактуру. А часть обменял на две правые машины и установил контакты с компанией Гудзонова залива, специализирующейся на добыче мехов. Этой компанией он исторговал оставшуюся кушнину частично за деньги, частично за мануфактуру, заодно договорившись о возможной подобной торговле в дальнейшем. Полученные в ходе этих манипуляций деньги в дальнейшем послужили своеобразным страховым фондом, Текущие расходы в этом году покрыли за счет тех 200 тысяч, что были выделены государами. Конечно, проведенная торговля была какой-то хаотичной и беспорядочной, да и транспорт, на котором он ходил, нуждался в серьезном ремонте по возвращении, но первые собственные деньги у корпорации появились. Конечно, в дальнейшем этот процесс будет упорядочен, Шелихов параллельно вел переговоры с иркутскими купцами об оптовой продаже мехов им по вполне выгодной цене. Но только доставка мехов в те места занимала год, так что к этому мы еще придем, а пока приходится довольствоваться тем, что есть. И что очень полезно, завязались прямые контакты с посредниками, которые готовы и в дальнейшем вести подобную торговлю. Заодно узнал цены на некоторые товары, которые можно предложить дополнительно посредникам и что самое интересное этот комбинатор во многом оказался незаурядной личностью деньги ему были конечно нужны но еще больше он нуждался в признании своего умения находить выход из трудных положений своеобразный вариант тщеславия и мое признание этого умения доброе отношение и высокая оценка его возможностей в копе Сполне легально полученными деньгами, делали его заинтересованным в добровольном сотрудничестве. Тем более он нашел уже и новые источники дохода. Камиомио был готов продавать ему сандаловое дерево, которое пользовалось большим спросом в том же Китае. Кстати, что касается денег. У нас ходят любые их виды. Конечно, основной валютой является рубль, но принимаются и фунты, и доллары. Приток денег идет от торговли, что ведут купцы. Конечно, порой наличности не хватает, но как-то приходится приспосабливаться. Но общий объем денег постепенно увеличивается, так что в скором времени, надеемся, эту проблему решить. Радовали меня и химики. В лабораторных условиях они получили нитроцеллюлозу и нитроглицерин. Убедились в опасности этих веществ, Сейчас разрабатывали технологию получения перекселинового пороха в больших объемах. Можно, конечно, остановиться и на достигнутом, но это будет промежуточный вариант. Как я полагал, в скором будущем нам предстоит серьезно схватиться с американцами на суше и со всеми остальными на море. Так что нужен не просто порох, а пушки и снаряды, способные с дальней дистанции уничтожить противника. Опять же, лабораторно была получена и соль. Так что мне удалось сделать несколько штук унитарных патронов и показать их действия оружейникам. После этого проблема создания винтовки перешла из чисто дискуссионной в практическую плоскость. В конце концов, была сформулирована концепция казнозарядной нарезной винтовки, напоминающей берданку. Но этим наше стремление заполучить новое оружие не ограничилось. И если с гранатами все было нормально, уже испытывались обр... опытные образцы, то с остальным пока имелись проблемы. Новое оружие оказалось достаточно необычным, и многие не сразу могли понять, как им пользоваться. На первом этапе задействовали любые ружья, даже заряжаемые со стороны дула. Благо на мартирку это никак не влияло, она просто крепилась на стволе ружья. В нее вкладывалась граната, получался фактически гранатомет Дьяконова. В самой гранате имелся дополнительный пороховой ускоритель, так что дальность выстрела составляла 800 метров. На это были неспособны и современные нарезные ружья, так называемые штуцеры. Благодаря этой насадке, мортирке, любое старое ружье становилось грозным оружием. Саму мартирку сделать не представляло никаких трудностей, Большей части они были связаны с изготовлением гранат, да еще с обеспечением в нужном объеме сырьем. Так что сейчас полным ходом шло строительство металлургического комплекса, разработка и изготовление станков. Ну а для всего этого требовались люди. Постоянно проводилась работа по выкупу крепостных и шло переселение их в эти места. Дело это было очень сложное, но работа не нашего и Кириевского даловала результаты. Пусть долго, пусть и неспешно, но ручеек переселенцев все тянулся и не иссякал, а организованные по пути исследования места для отдыха позволяли снизить потери. Имеющиеся ресурсы буквально виртуозно использовал Корневых, постоянно перебрасывая людей с одного места на другое. И обеспечивая выполнение графика строительных работ. При всем при этом строились жилые дома и прочие сооружения инфраструктуры будущего города. Заработала школа. Для работников, освоивших грамоту оклад, увеличивался на 5%. Если для многих взрослых обучение представляло значительную трудность, то дети посещали школу по головам. В общем, в структуре управления появлялись все новые и новые люди, которые отвечали за порученное дело, но их уже подбирали занимающиеся этим специалисты. Можно сказать, что постепенно город рос, и люди осваивались на новом месте. Понятно, что знающих и умеющих среди них было мало, но стали появляться грамотные и исполнительные, а это уже большой плюс, если, конечно, им правильно поставить задачу. Во всяком случае, я надеялся, что в скором времени у нас будет свое производство, позволяющее начать изготавливать необходимое для нашего выживания оружие и прочие товары. А пока были готовы лишь несколько мастерских, едва справляющихся с текущими потребностями по ремонту и поддержанию технического состояния кораблей. Но планы от этого не менялись. При винтовку и гранаты я уже сказал – Продолжалась работа над пистолетом под унитарный патрон и казнозарядную пушку. Шла работа и над собственной паровой машиной. И уже был готов опытный образец мощностью в 10 лошадиных сил. Но этого мало. И Кулибин работал над новой установкой, которая должна была выдавать не менее 50 лошадиных сил. А такую машину можно ставить уже и на корабль. Но кроме технического обеспечения войск пришлось заниматься подготовкой бойцов и командиров к ведению боевых действий с применением нового оружия. Я отобрал несколько десятков офицеров и капралов и занялся их обучением тактики использования гранатометов и гранат. Пока их начиняли обычным порохом, а не перокселиновым, но это нисколько не влияло на сам процесс. Я прекрасно понимал, что моих знаний и умений явно недостаточно для подготовки супербойцов. Но навыки и понятия о пользовании новым оружием и знания тактики солдаты и офицеры получили. И это уже позволяло сдвинуть дело с мертвой точки. Отобранные военные обучались также и новому порядку ведения боевых действий – ударом во фланг, обходным маневрам, засадам – и многому другому из тактики XXI века. Кроме того, специально были отправлены на Дон и в его окрестности несколько офицеров с задачей завербовать хотя бы десяток полстунов, которые могли бы поработать инструкторами, а заодно как спецназ для решения особых задач в Америке. Так что основы будущей новой армии я уже заложил. И нужно было только время для освоения новых концепций ведения боевых действий. Екатерининск. Май 1793 года. наших Николай Иванович. Хорошо, что флотом заниматься не приходится. Там Киреевский командует. Хотя обеспечение опять же на меня ложится. Получается так, что я теперь отвечаю за все, что творится на земле. В смысле, не на море. Армия, хозяйство, промышленность и многое-многое другое. Даже не верится, что я добровольно на такое согласился. Хотя во всем происходящем есть и хорошее. Я вижу, как растет город. И приятно осознавать, что это происходит благодаря твоим заводам. Я уже и не воспринимаю себя где-то в другом месте. И пусть тут жить тяжело, но зато дышится легко. Спина распрямилась и никто не смеет на тебя поднять руку. Кстати, за год многие из прибывших сюда людей значительно изменились. Раньше это были обычные забитые холопы, которых полно в каждой нищей деревне. А теперь во многих из них начинает проявляться личность, и с ними становятся очень интересными иметь дело. Я своими глазами вижу, как меняются люди. Достаточно проявить о них заботу, обеспечить питанием и относиться по-человечески, как они становятся совсем другими, гораздо лучше. Может, со временем это будет и не так, может быть, новые отношения станут восприниматься как что-то обязательное, не знаю. Но сейчас каждый из переселенцев работает не менее, чем за двоих, и мастера постоянно говорят о появлении работников, способных освоить новые знания. Правда... Адмирал не стоит иллюзий. Люди остались людьми со всеми их недостатками и пороками, но изменения к лучшему есть. Да и наши ученые все это подтверждают. У них появляется все больше и больше многообещающих учеников. Хотя надо признать, что нашим академикам и так достается. Мало того, что адмирал не оставляет их в покое, так им приходится отлаживать и производство. Правда, во многих случаях справляются своими силами. Вот недавно заработала мастерская по выпуску бумаги. Правда, она в первую очередь делает гильзы для патронов, но и тетради тоже. Тем более, что когда хозяева мастерской увидели спрос на их бумагу, а она у них просто отличная, ровная, белая, то принялись расширять свое производство. То же самое происходит и во многих других случаях. Все уже давно об этом говорят, разные слухи ходят про Адмирала, но верно только одно. Если кто-то по его указке делает вполне привычные вещи, например, ту же бумагу, то качество получается гораздо выше, чем раньше. Да и оружейники, механики, корабельщики от него не отходят. И, казалось бы, ничего необычного он не делает. Да это вполне понятные советы, а получается гораздо лучше, чем раньше. Вот были мы на учениях, там солдатики тренируются. Два взвода, один защищается, другой обороняется, и, как положено, все пошли в штаковую атаку. А он после этого выстрелил всех и спрашивает. Вы кто? Бойцы или бараны? Почему сразу бодат срезаете, вместо того, чтобы головой подумать? Ты! И показывает командира обороняющегося взвода. Почему не поставил своих солдат вот за этот ручеек? Тогда бы тебя не смогли достать прямой атакой. Противник потерял бы время на его преодоление, а твои солдаты при этом в него стреляли. Ведь действительно, все просто. Но никто до подобного не додумался. Все привыкли, что надо заключать «Ура!» и броситься в штыки. Итак, по многим вещам у него свое мнение. Народ его уважает, хотя и побаивается. Правда, больше пока за предоставленную волю люди. Но те, кто сталкивался, про него говорят – строгий, но справедливый. Да еще за то, что сумел обеспечить всех едой в зимнее время и не допустил цинги. И судя по тому, что я знаю, такие же меры были приняты и в других острогах. Всех баб летом пришлось отправить на заготовку ягод и травы. Ловили рыбу и то, что смогли, завялили и засолили. Кроме того, закупили и завезли во все остроги муку, крупы и сушеные фрукты. Так что зиму мы пережили без особых трудностей. Да еще при этом и город строили. Екатерининск. Май 1793 года. Рядовой Кривок, Яков. Ну вот, отдых и закончился. Пусть и без возможности погулять по кабакам и помять девок, но зато в тепле, покое и сытости. А с развлечениями тут пока трудно. Правда, появляются уже отдельные заведения, но их мало, и чтобы попасть туда денег отдать, придется целую кучу. Ну и для нашего брата развлечения есть. С кухаркой какой-нибудь договоришься, или найдется вдовушка, согласная, за определенную плату приголубить страждущего. Но кто хочет, тот найдет любое развлечение. Тем более, что деньги сейчас есть у многих. Платят хорошо, но и работать приходится за троих. Вон мы прошлым летом ходили с учеными в горы, они там какие-то камни искали, а мы им помогали. Груз тащили, охраняли, охотились, да всю необходимую в экспедиции работу выполняли. Ног таких экспедиций ушло. Как потом рассказывали вернувшиеся, все умники буквально пищали от восторга. Вот и в этом году пойдем в экспедиции. Нам двигаться вверх по Амуру, кто-то отправится опять в горы камни искать, кто-то вдоль берег моря, а один взвод даже куда-то на кораблях повезут, новый острог ставить, Владивосток. А остальным надо будет к нему потом дорогу пробить и все окрестные земли под свой контроль взять, командир так сказал. Не знаю, что лучше. То ли тут, вблизи от города, шастать, толь на край света по реке отправляться. Там в свое время, говорят, китайцы на казачков сильно нападали. Лишь малая часть их сумела отбиться и уйти. Но зато клад двойной. Вот вернулась. Эх, и погуляю тогда».